Прости меня, мой светлый Серафим, я был на шаг от страшного признания. Отдавшись нам обманчивым моим, едва я смог смирить в себе желание с рыданием упасть к ногам твоим. Я изнемог в борьбе с безумством страсти. Я позабыл, что беспощадно строг закон судьбы неумолимой власти. Что мера мук и нравственных несчастий Еще не вся исполнилась. Я мог за звук один, за милый звук привета, За робкий звук слетевший с уст твоих, В доверчивое самозабвенье миг взять на душу Тяжелый гнет ответа перед судом небесным И земным в судьбе твоей, мой милый Серафим. Мне снился сон далеких лет волшебный, и речь младенчески приветная твоя в больную грудь мне влагаю целебный лилась, как животворная струя. Мне грезилось, что вновь я молод и свободен, но если б я свободен даже был, Бог и тогда б наш путь разъединил, и был бы прав суровый суд Господень. Не мне удел с тобою был бы дан. Я веком развращен, сам внутренне развратен, На сердце у меня глубоких много ран И несмываемых на жизни много пятен. Пускай могла бы их смыть одна слеза твоя, Ее не принял бы правдивый судья. 1857 год